Январь 30. -е. Аура человека семирична по своему составу. Высшая триада проявляет постоянство своих излучений через непостоянство и временность четырех низших проводников. Если же они обузданы и приведены к повиновению и не мешают, то высшая триада может беспрепятственно изливать свет свой через четыре ниших. Чем спокойнее уравновешеннее эти последние, тем ярче и сильнее свет высший, который внутри. Не все триады имеют одинаковые накопления, и потому свет их различен и зависит от величины, степени и характера сокровища камня. Разные камни бывают, от маленьких очень до сияющих светом громад. У сознательного собирателя и накопителя кристаллов сокровища камня низшие проводники служат послушным орудием в процессе этого собирания, извлекая из опыта жизни при контакте с соответствующими им сферами, нужные для накопления материала. Конечно, элемент самый нужный — огонь. И кристаллы его отложений, ценность их вне уничтожаемости, течением, временных явлений. Правда, огонь можно накоплять или расточать, но чтобы расточить накопленные огни, требуется целый ряд длительных действий, но собираемый он не уничтожаем ничем. Расточители огни много должны потрудиться над тем, чтобы с собою на землю принесенный огонь расточить совершенно. Но зато и накопление его, если идет неуклонно, плодотворно, необычайно. Все действия и поступки человека любого порядка или накапливают, или расточают огонь. И нетрудно определить, к какому виду относятся любые из них. И тогда процесс накопления можно вести безошибочно. Молчание — золота, потому что молчание — накопитель. Конечно, не молчание глупца или идиота. Молчание разное бывает. Каждое произнесенное слово или внешнее выражение чувств есть расходование энергии огня, а также каждое нервное движение или жест. Не будет собиратель огня руками махать, трясти головой или болтать ногами, тратить драгоценную мощь на мелкие чувства земные. Так накопление огня требует сурового контроля над действием каждым и чувством, и мыслью. Но сколь же интересен этот процесс, и сколько чистой радости дает он восходящему духу. Его можно вести в любых, даже самых неблагоприятных условиях, которые в действительности благоприятны более всего. Молчание, сдержанность, самообладание — ярые накопители мощи огня. Их антиподы будут ярыми расточителями. Скажу нечто важное. Все положительные качества духа являются накопителями огня. Раньше указывалось, что качество эти есть формы уявления огня в человеке. Теперь же дальше идем. Утверждайте качество собирателями и конденсаторами огненной мощи. Контроль над собою означает постоянный дозор. Без него процесс накопления невозможен. Лук напрягается то есть натягивается лишь в момент пуска стрелы. В остальное время она, тетива, пребывает в покое. Искусство сочетать состояние покоя и равновесия с напряжением всех сил огни в нужный момент является достижением йога. Напряжение покоя и напряжение равновесия в действии будет отличительной особенностью человека, вступившего на путь могущества духа. Могуществом этим владеет обладает лишь тот, кто накопил огни, и кто знает, как им управлять.